Хлеб и моя пишущая машинка. Вот что все искали, но никак не могли найти для того, чтобы заставить Урсулу снова засесть за создание книг. Она подтащила столик из соснового дерева к окну гостиной, что потребовало усилий ее старых немощных рук. Но они справились. Поглазила мужнин-проигрыватель, дремавший рядом с ее раздолбанной пишущей машинкой с натугой подняла ее и поставила на столик. Пододвинула офисный эргономичный стул, купленный при помощи Габриэля в магазине в Пальме, и устроилась поудобнее. Глубоко вздохнула. Ах, какое же это прекрасное место, чтобы провести здесь и следующий год своей жизни. Присмотревшись за пшеничными полями, оливковыми и миндальными рощами, можно вдалеке увидеть кусочек моря. Всю прошлую неделю она почти не выходила из дома. Слишком холодно для страдающей артритом старухи. Дабы развлечься, стала искать убежище в читанных-перечитанных романах, заполняющих книжные полки. В поисках подходящей компании она скользила пальцами по корешкам сотен фолиантов, пока не добралась до романов своей юности. Среди них — старые издания любимых латиноамериканских авторов, которыми она зачитывалась в «Изгнании». Даже в её возрасте оставалась и нерешённая проблема. За всю свою литературную карьеру Урсула так и не отважилась поиграть в магический реализм, у которого многому научилась. Пытаться-то она пыталась, но её немецкие гены, побуждающие перфекционизму, препятствовали этому. А теперь в ее годы опасаться уже нечего, если смиренно опереться на метров. Медленно перечитывая тексты, она подчеркивала яркие места и заносила свои комментарии в блокнот, одновременно ваяя собственный роман. Сюжет будет развиваться в четырех стенах пекарни на неизвестном островке в Средиземном море. В пекарне готовят сладкий хлеб с чудесным ингредиентом, которым лакомятся жители острова. Первые же строки произведения посвящены главной героине, молодой смуглокожей женщине, крепко сбитой, но красивой, с пышным бюстом и прямыми черными волосами, заплетенными в косу. Каждое утро пекарша тщательно смешивает муку, сахар, молоко, лимон и мак, но ну, а потом случилось то самое, пока она, закрыв глаза, погружается в воспоминания о прошлом, перед ней возникают мимолетные сцены, как она баюкает своего новорождённого ребёнка, зная, что через несколько часов бросит его, хотя этот поступок будет тяготить её до конца жизни. В то время как подобные мысли лезут ей в голову, из-под прикрытых век сочатся слёзы и падают в тесто. Она знает, что упругая масса вберёт их в себя, и щедро разделит между обитателями островка, снабжая их не только лакомством, но и её любовью. Урсоли предстоял долгий год, когда нужно придумать действующие лица, истории обречённой любви и неожиданные повороты сюжета, не упуская из виду финал, который ей уже был вполне ясен. Роман завершится тем, что пекарня останется у красивой девушки с кожей шоколадного цвета и курчавыми волосами. Урсула вздохнула и опасливо взглянула на пишущую машинку, которая была наказана на долгие 15 лет. Вполне вероятно, что теперь данный механизм просто не пожелает сотрудничать. Старушка старалась избегать своей неуверенности и тех сомнений, которые терзали ее в начале работы над текстом. Но не смогла. Удастся ли ей заполнить аж 300 страниц? И заинтересуют ли кого-то эти самые страницы? Всего-навсего чернила на бумаге. Она взглянула на руки. Каждое утро приходилось делать чёртову зарядку, чтобы привести их в норму. На первом месте, как всегда, название сочинения. Ей придётся повоевать со своими издателями, чтобы обязательно сохранить его. Урсула осторожно положила пальцы на клавиатуру и, наконец-то, в 85 лет приступила к своему последнему роману «Лимонный хлеб с маком».